Илюха Глава первая Началось это с медвежьей охоты. Тетка Дарья рубила в лесу дровишки, забралась в непролазную гущу и едва не попала в медвежью берлогу. Баба Дарья, бедовая, оставила неподалеку от берлоги сынишку караулить, а сама живым духом мотнулась в деревню. Прибежала и перво наперво в избу Трофима Никитича. «Хозяин дома?» «Дома. На медвежью берлогу напала. Убьешь, в часть примешь». Поглядел Трофим Никитич на нее снизу вверх, потом сверху вниз, сказал презрительно. «Не брешешь, веди. Часть барышов за тобою». Собрались и пошли. Дарья передом чекеляет. Трофим Никитич с сыном Ильей сзади. Сорвалось дело. «Подняли из берлоги брюхатую медведицу, стреляли чуть ли не в упор, но по случаю бессовестных ли промахов или еще по каким неведомым причинам, но только зверя упустили». Долго осматривал Трофим Никитич свою ветхую берданку, долго тысячился, косясь на ухмылявшегося Илью. Под конец сказал, «Зверя упущать никак не можем. Придется в лесу ночевать». Поутру видно было, как через лохматый сосновый молодняк уходила медведица на восток, к Гленищевскому лесу. Путанный след отчетливо печатался на молодом снегу. По следу Трофим с сыном двое суток колесили. Пришлось и позябнуть, и голоду опробовать. Харчи прикончились на другой день. И лишь через трое суток на прогалинке, под сиротливо пригорюнившейся березой, Устукали захваченную врасплох медведицу. Вот тут-то и сказал Трофим Никитич в первый раз, глядя на Илью, ворочавшего семнадцатипудовую тушу. «А зеленка у тебя водится, паря. Женить тебя надо. Стар я становлюсь, немощен. Не могу на зверя ходить и в стрельбе плашаю. Мокнет слезой глаз. Вот видишь, у зверя в брюхе дети, потомство». «И человеку такое назначение дадено». Воткнул Илья нож, пропитанный кровью, в снег. Потные волосы откинул со лба, подумал. «Ох, начинается». С этого и пошло. Что ни день, то все напористей берут Илью в оборот отец с матерью. «Женись да женись. Время тебе. Мать в работе состарилась. Молодую бы хозяйку в дом надо. Старухе в помощь». И разное тому подобное Сидел Илья на печке, посапливал, да помалкивал А потом до того разжелудили парня Что потихоньку от стариков пилу зашил в мешок Топор прихватил и прочие инструменты по плотницкой части И начал собираться в дорогу Да не куда-нибудь, а в столицу, к дяде Ефиму Который в булочной мост продавцом служит А мать свое не бросает «Приглядела тебе, Илюшенька, невесту. Была бы тебе хороша да пригожа, чисто яблочко наливное. И в поле работать, и гостя принять приятным разговором может. Усватать надо, а то отобьют». В хворь вогнали парня, в тоску вдался, больно жениться неохота. А тут-таки, признаться, и девки по сердцу нет. В какую деревню ни кинь поблизости, нет подходящей. А как узнал, что в невесты ему прочит дочь лавочника Федюшина, вовсе ощетинился. Утром, кое-как позавтраков, попрощался с родными и пешкадралом махнул на станцию. Мать при прощании всплакнула, а отец, брови седые сдвинув, сказал зло и сердито. «Охота тебе шляться, Илья! Иди, но домой не заглядывай!» вижу что зараженный ты кумсумолом все с ними испаганцами нюхался ну и живи как знаешь а я тебе больше не указ дверь за сыном захлопнул глядел в окно как по улице прямой и широкой вышагивал илья и прислушиваясь к сердитому всхлипыванию старухи морщился и долго вздыхал а илья выбрался за село Посидел возле канавки и засмеялся, вспоминая Настю, невесту проченную. Больно на монашку похоже. Губки и ехидно поджатые. Все вздыхает, докрестится, ровно старушка древняя. Ни одной обедней не пропустит. А сама собой, как перекисшая опара. Глава вторая. «Москва не чита Костроме». Вначале пугался Илья каждого автомобильного гудка, вздрагивал, глядя на грохочущий трамвай. Потом свыкся. Устроил его дядя Ефим на плотницкую работу. Ночью, припозднившись, шел с работы по плющихе под безмолвной шеренгой желтоглазых фонарей. Чтобы укоротить дорогу, свернул в глухой, кривенький переулок и возле одной из подворотен услышал сдавленный крик, топот и звук пощечины. Ускорил Илья шаги. Заглянул в черное хайло ворот. Возле мокрой сводчатой стены пьяный слюнтяй в пальто с барашковым воротником лапал какую-то женщину и, захлебываясь отрыжкой, глухо бурчал. «Но...» «Позвольте, дорогая, в наш век это так просто! Мимолетное счастье!» Увидел Илья за барашковым воротником красную повязку и девичьи глаза, налитые ужасом, слезами, отвращением. Шагнул Илья к пьяному, барашковый воротник сгробастал пятернёю и шваркнул брюзглое тело об стену. Пьяный охнул, прыгнул. Бычачьим бессмысленным взглядом уперся в Илью и, почувствовав на себе жесткие по-звериному глаза парня, повернулся и, спотыкаясь, оглядываясь и падая, побежал по переулку. Девушка в красном платке и потертой коженке крепко уцепилась Илье за рукав. «Спасибо, товарищ, вот какое спасибо!» «А э, за что он тебя облапил-то?» — спросил Илья, конфузливо переминаясь пьяный мерзавец, привязался, в глаза не видала. Сунула ему девушка в руки листок со своим адресом и пока дошли до Зубовской площади, все твердило. «Заходите, товарищ, по свободе, рада буду». Глава третья. Пришел Илья к ней как-то в субботу. Поднялся на шестой этаж. У ошарпанной двери с надписью «Анна Бодрухина» остановился. В темноте пошарил рукою, нащупывая дверную ручку и осторожненько постучался. Отворила дверь сама, стала на пороге, близоруко щурясь, потом угадала, пыхнула улыбкой. «Заходите! Заходите!» Ломая смущение, сел Илья на краешек стула. Оглядывался кругом робко. На вопросы выдавливал из себя кургузы и тяжелые слова. «Костромской. Плотник. На заработки приехал. Двадцать первый год мне». А когда ненароком обмолвился, что сбежал от женитьбы и богомольной невесты, девушка смехом рассыпалась, привязалась. «Расскажи да расскажи». И, глядя на румяное лицо, полыхавшее смехом, сам рассмеялся Илья. Неуклюже махая руками, долго рассказывал про все. И вместе перемежали рассказ хохотом молодым по-весеннему. С тех пор заходил чаще. Комнатка с выленившими обоями и портретом Ильича с сердцем сроднилась. После работы тянуло пойти посидеть с нею, послушать немудрый рассказ про Ильича и поглядеть в глаза ее серые, светлые голубизны. Весенней грязью цвели улицы города. Как-то зашел прямо с работы, возле двери поставил он инструмент Взялся за дверную ручку и обжегся с нобким холодком На дверях, на клочке бумаги, знакомым косым почерком Уехал на месяц в командировку в Иваново-Вознесенск Шел по лестнице вниз, заглядывая в черный пролет Под ноги сплевывал клейкую слюну Сердце щемило скука Высчитал, через сколько дней вернется И чем ближе подползал желанный день, тем острее росло нетерпение В пятницу не пошел на работу С утра, не евши, ушел в знакомый переулок Залитый сочным запахом цветущих тополей Встречал и провожал глазами каждую красную повязку Перед вечером увидал, как вышла она из переулка Не сдержался и побежал навстречу Глава четвертая Опять вечерами снею Или на квартире, или в комсомольском клубе Выучила Илью читать по складам Потом писать Ручка в пальцах у Ильи Листком осиновым трясется На бумагу бросает кляксы От того, что близко к нему Нагибается красная повязка У Ильи в голове будто кузница стучит В висках Размеренно и жарко Прыгает ручка в пальцах, выводит на бумажном листке широкоплечие сутулые буквы, такие же, как и сам Илья. А в глазах туман. Туман. Месяц спустя секретарю ячейки постройкома подал Илья заявление о принятии в члены РЛКСМ. Да не просто заявление а написанные рукой самого Ильи, со строчками косыми и курчавыми, упавшими на бумагу, как пенистые стружки из-под рубанка. А через неделю вечером встретила его Анна у подъезда, застывшей шестиэтажной махины. Крикнула обрадованно и звонко. «Привет товарищу Илье Комсомольцу!» Глава пятая Ну, Илья, время уже два часа. Тебе пора идти домой. Погоди, аль не успеешь выспаться? Я вторую ночь и так не сплю. Иди, Илья. Больно на улице, грязно. Дома хозяйка тылается. Таскаешься, а мне за всеми за вами отпирать да запирать дверь вовсе без надобности. Тогда уходи раньше. Не засиживайся до полночи. Может, у тебя можно где-нибудь переночевать?» Встала Анна из-за стола, повернулась к свету спиной. На лбу косая поперечная морщина легла конвой. «Ты вот что, Илья, если подбираешься ко мне, то отчаливай. Вижу я за последние дни, к чему ты клонишь. Было бы тебе известно, что я замужняя». «Муж четвертый месяц работает в иваново вознесенске и я уезжаю к нему на днях у ильи губы словно серым пеплом покрылись ты замужняя да живу с одним комсомольцем я сожалею что не сказала тебе этого раньше на работу не ходил две недели лежал на кровати Пухлый, позеленевший. Потом встал как-то, потрогал пальцем ржавчиной покрытую пилу и улыбнулся, натянуто и криво. Ребята в ячейке засыпали вопросами, когда пришел. «Какая тебя болячка укусила? Ты, Илюха, как оживший покойник. Что ты пожелтел-то?» В коридоре клуба наткнулся на секретаря ячейки. «Илья? Ты?» «Я?» «Где пропадал?» «Хворал. Голова что-то болела». «У нас есть одна командировка на агрономические курсы. Согласен?» «Я ведь малограмотный очень. А то бы поехал». «Не бузи. Там будет подготовка. Небось выучит Через неделю вечером шел Илья с работы на курсы. Сзади окликнули. «Илья!» Оглянулся она. Анна догоняет и издали улыбается, крепко пожала руку. «Ну, как живешь? Я слышала, что ты учишься?» «Помаленьку и живу, и учусь. Спасибо, что грамоте научила». Шли рядом, но от близости красной повязки уже не кружилась голова. Перед прощанием спросила, улыбаясь и глядя в сторону. «А та болячка зажила?» «Учусь, как землю от разных болячек лечить, а на энту...» Махнул рукой, перекинул инструмент с правого плеча на левое и зашагал, улыбаясь, дальше. Грузный и неловкий.